В клуще, как и вчера в это время, людно. Свободных столиков нет. Но, заметив нас, компания дознавателей во главе с Вейкичем дружно поднимается на ноги. Мы всё равно собирались уходить. Кланяется нам Карен. Госпожа Родери, господин Далр, приятного вечера. Славные люди работают в службе, замечает Далр, поблагодарив их и распрощавшись. разные. Но в основном да. После того, умолкаю. В первые месяцы в Брэгворде я добилась увольнения половины сотрудников. Те, кто привыкли сутками ничего не делать, распрощались с тёплым местом первые. Вслед пошли взяточники, подозреваемые в связях с преступниками, хамы, пьяницы и им подобные. Господин Лаверс просветил меня по поводу вашей бурной деятельности на благо города. Он на вас чуть ли не молится. К нам подходит официантка. Мы делаем заказ. Я смотрю на угловой столик за ее спиной, за которым вчера обедала с Файбером и где мы с ним сидели сегодня. Вина. Красного. Поприличнее. Даллар не высказывает удивления. Наоборот, присоединяется. Левизвурдская выдержанная у вас есть? Вот и отлично. Несите бутылку. Я небольшой знаток вин, поясняет он мне. Род Даллар не древний, всего несколько поколений. А родители рядовые маги, третий, четвёртый уровень. А в Леви Зворде проходил практику. Так там и остался. Говорят, красивый город. Восхитительный. Много старых зданий, музеев под открытым небом. Климат позволяет. Зимы там нет совсем. Вы сами попросились в Брекворт. Разумеется, нет, далс смеётся. Но это единственная служба, где не было нормального главы, по крайней мере, формально. Ведь вы, Родери, по документам значитесь обыкновенным сотрудником. По простой судебный маг высшего уровня. Приносят вино, густое, насыщенного рубинового цвета. За знакомство, Родери. На вкус напиток напоминает Тот, который я пила на выпускном в Академии. Счастливая и окрыленная. Впереди — Вейнро, работа рядом с близким человеком. Я в Брэкварде временно, Даллар. Как это? Изумленно вскидывает бровь маг. Через месяц я уйду. Вернее, через двадцать семь дней. Почему Файбер не подождал? Другой судебный маг не был бы так внимателен. Никто не заметил бы эти чёртовы фиалки. Старика похоронили бы и забыли. Я услышала бы о смерти Винкина с арены спустя время и порадовалась бы за друга. Мне очень жаль, Далар, расстроенно склоняет голову набок. Жаль, что это убийство произошло до вашего ухода. Тяжело терять друзей. У меня было такое. Девушка, которая мне безумно нравилась, воспользовалась моим положением. И я, совсем мальчик, долго не мог поверить, что ничего для нее не значил. Был только средством для достижения цели. Залпом выпиваю бокал и начинаю рассказывать. О воспоминаниях Расшена и тех мыслях, что у меня возникли. О записи на моем столе и разговоре с другом. Об осколках вазы на полу. У меня очень мало друзей, Даллар. Даглор Роллин, пара сокурсников. Кауэр Веспер, мой учитель из академии. Я слишком много времени уделяла учёбе, утратив умение сближаться с людьми. Файбер казался таким искренним, внимательным, жизнерадостным. Несколько часов назад я могла бы поклясться, что он невиновен. Что там? Я до последнего надеялась, что это ошибка, случайность, недоразумение. Только не это жестокое. Я убил деда Второй бокал я выпиваю машинально, даже не ощущая вкуса. Почему, чувствуя магию в самых мельчайших подробностях, я до сих пор не научилась разбираться в людях? Словно я специально притягиваю мерзавцев, старательно изображающих хороших парней. Начинаем верить, а потом Брэгворт, скромная должность, незнакомые люди, шепотки за спиной, звания стерва десятки снятых с себя проклятий. Выстроенная с нуля новая жизнь. Уважение коллег и опять на родине. Простите, если вновь лезу со своим любопытством. Выпускница академии с пятью дипломами магд первого уровня. Как вообще вас могло занести в провинцию? Бальмонт, Анзелис, Венро. Было бы понятно, но Брэгворт «Вейнро», — усмехаюсь я, — «четырнадцать лет. Хотите, я расскажу вам историю, Даллар? Не из тех, что любят слушать дети. В ней нет и быть не может счастливого конца. Налейте еще вина, пожалуйста. И не смотрите так. Я знаю, что магам нельзя пить, но я не часто хороню тех, кому доверяла. Вернее, это второй раз». С чего я взяла, что у мага сухое и непривлекательное лицо? Очень даже милое, особенно когда он сидит и не сводит с меня восхищённых глаз. Сказка начинается обыкновенно. Жила была девочка. Родители её погибли, она росла в приюте в Ирносии, очень хорошем приюте, где её любили и баловали. Потом у неё обнаружились способности к магии. Она попала в школу И там её тоже всячески хвалили и выделяли. Настолько, что с блеском сдав экзамены в средней школе, девочка поступила в королевскую высшую и училась вместе с представителями древнейших магических родов. Там она подружилась с мальчиком, внебрачным сыном некоего высокопоставленного мага. Они сумели поступить в академию на один курс, Ради чего девочке пришлось пройти программу 2 лет за год. В академии они повзрослели и вдруг как-то незаметно поняли, что их дружба переросла в нечто большее. Потом Нет, мальчик её не бросил. Они вместе отправились на практику в Вейнро. Работали бок о бок и не представляли себе жизни друг без друга. Обменялись клятвами и собирались пожениться. Вот тут всё и произошло. У мальчика умер папа. Горе, конечно, но главное было в том, что папа занимал слишком высокую должность в Лоргале, наследственную, ко всем чертям должность. И родственников, кроме сына-бастарда, у него не было. Прикрываю глаза и снова слышу: "Я не могу на тебе жениться, понимаешь? Не могу взять магичку без рода, даже если бы мы уже были женаты". Наш брак расторгли бы в миг. Король Лергала не может не подчиняться законам своего же мира. А дальше, Родери выдыхает Далор. Дальше, брак между нами оказался невозможен. Законы Лергала не позволяют королю жениться на девушке без рода и племени. Тогда этот коронованный гад не нашёл ничего лучше, чем предложить мне место его постоянной любовницы. ну и главного мага Лыргала по совместительству. Ответ ты знаешь. Не далее, как сегодня цитировал. Не ожидала, что и у стен дворца в Эрносе существуют уши. Далай нарал, что я тысячу раз пожалею. Что он сошлет меня в самую занюханную дыру, где я не выдержу и месяца. Я же предложила ему проверить. В результате мы заключили пари. Я отрабатываю ровно три года. Представляю ему блестящие рекомендации, он отпускает меня и навсегда забывает о моем существовании. И если не справлюсь, занимаю должность при короне. Три года заканчиваются через двадцать семь дней. Ты считала? Не я, он, как оказалось. Сегодня, перед тем, как отправиться к Файберу, я имела удовольствие лицезреть в своем кабинете его величество собственной персоной. Наверное, кто-то уже донёс ему, что моя помолвка с Ролейном, фиктивная, запечатала бы рты этим доброжелателям. Пока Долайн думал, что я его забыла, он меня не трогал. Печальная улыбка. И считал дни. Да хоть ночи! Ненавижу его понятие о любви! Ненавижу двойную Эл, подаренную им в насмешку! Его наглую уверенность, что всё покупается! Даже то, что мне приходится держать его горто. Это как, раскрывает рот Далар. Марики и Страур, брат и сестра. Мы привязали их вместе, а потом горты решили, что останутся со мной. Оба. Представляешь? Я сильнее Далайна, и связь со мной крепче. Далар выпивает своё вино, бокал с которым он так и держал в руках всё время, пока я откровеничала. Родери, в его глазах прыгают чертяята. То есть ты послала его величество Валейна куда подальше, отказалась от его опеки, увела у него привязанного горта, доказала, что можешь прекрасно существовать в провинции и продолжаешь тянуть из него душу? У него нет души, рычу я. Иначе он не посмел бы предлагать мне стоять рядом с троном и любоваться тем, как он будет делать наследников с родовитой девушкой. А с чего ты взяла, что он собирался так поступать? А законы лыргала. Король обязан продолжить род. Рано или поздно у него появилась бы жена. Легла бы с ним в постель и... Ненавижу! Даллар отставляет свой бокал, подсаживается на соседний со мною стул и обнимает. Представляю, какие сплетни поползут завтра по Брегварду. Но мне всё равно. Объятия мага приятны. Такая сильная, слабая женщина. Родери, ты потрясающая. Работать с тобой честь и дружить с тобой удовольствие. Поешь что-нибудь, а? Ты же ни к чему не притронулась. Не хочу. Тогда давай я провожу тебя домой порталом. Не представляю, как ты вообще на ногах держишься после снятия воспоминаний. Я такое только в академии видел, на показательных демонстрациях. Жаль, что не я был на месте его высочества. В жизни бы тебя не отпустил. Лучше бы от короны отказался. У него выбора не было. Доверительно приглушаю голос и поясняя. Мы надеялись, что у Сюртуга Валейна появятся законные дети. Он же молодой был совсем, 200 лет не исполнилось. Далайн править не хотел. Его магия больше интересовала. Но не мог же он Лергал бросить. А тебя, Смок, возмущается Далар. Я сама ушла. Я не вещь, чтобы меня брать или бросать. Добродушная насмешка. Это точно. Ты сама, что хочешь, заберёшь, хоть сердце короля. Пойдём, Родери. Ты на широкой улице живёшь. 9-й дом. Крыша такая смешная, скатная. Портал раскрывается прямо перед носом пробегающей официантки. Девушка привычно обходит его по дуге. Мак помогает мне подняться, поддерживает одной рукой. На улице дурмана пьянения проходит, а вот тёплые чувства нет. Спасибо, Далар. Мне необходимо было выговориться. Кейлейн, надеюсь, мы с тобой друзья, и я тебя точно не подведу. У меня нет ни папы, ни короля, «Не деда-миллионера», — улыбаюсь. Тогда уж Лера, без всяких элб. Даллар уходит так же порталом. Стою, задрав голову. Звёзды в просветах между низкими тучами мерцают спокойно и холодно. Пойдёт снег. Вот уже первая снежинка мелькает. Сверкает крошечной искрой. Вторая. Одного друга я сегодня потеряла. Второго. приобрела. Обо всём остальном я подумаю утром.